«Самое отвратительное, самое ужасное...» Инструктор выдержал воспитательную паузу и, величественно оглядев класс, продолжил. «Самое гнусное — это вторжение, совершенное кадровым оператором». «Причина понятна. У вас больше соблазнов. Что сторожим, то и имеем. Со временем среднему оперу начинает казаться, что незначительные изменения прошлого не опасны». В распахнутую форточку влетела жирная синяя муха, и инструктор с минуту наблюдал за тем, как курсанты пытаются ее прихлопнуть. Июльское солнце полило нещадно, а ветер сегодня словно взял отгул. С самого утра и до обеда ни один листик, ни одна травинка не шелохнулись Олег прикрыл глаза ладонью и посмотрел в окно. Через ворота с приваренными звездами проезжали пыльные автобусы. Это была уже вторая партия, не считая той, в которую прибыл сам Шорохов. Очередные 60 человек, поверившие бархатному шепоту, для тебя есть работа, слегка странная, но тебе она понравится. Эта работа изменит твою жизнь к лучшему, настолько, что иных перемен ты не пожелаешь. Новобранцы высыпали на улицу, к ним подошел Хапин, и вскоре какая-то женщина схлопотала импульс из корректора Старшина закрыл ей секунд 30 или 40, для демонстрации этого было достаточно. За что – неважно повод у хапина найдется всегда. Половина домов на базе была занята, но начальство составило график так хитро, что группы нигде не пересекались. При желании можно было и встретиться, по крайней мере, с кем-нибудь из соседнего корпуса со зверским мозаичным десантником на стене. Но желания ни у кого не возникало. «Изменения прошлого не опасны», — повторил инструктор. «Трудно устоять перед таким соблазном. Ведь мир не рухнет. Так ему кажется, оператору, решившему приступить закон. Опер знает основные виды вторжений и стандартные приемы компенсации. Он сам их использует. Поэтому он способен рассчитать последовательность Не на два шага вперед, а значительно дальше. Нейтрализовать такого нарушителя труднее. Но когда он все же нейтрализован, никакой пощады, никаких смягчающих обстоятельств. Если обычный преступник может отделаться коррекцией памяти, то опер, предавший службу, уничтожается физически. Вы уже вырваны из среды. Ваше исчезновение ничего в мире не нарушит. Олег отвернулся от окна и побарабанил по парте. Нельзя сказать, чтобы инструктор его сильно напугал, хотя и не порадовал. Лекция о наказаниях уже была, а вот об устранении операторов Олег слышал впервые. Что ж тут у них, пуля в затылок или, как шутил Хапин, бочка с цементом? Едва ли. Служба не должна оставлять тела, ни в каком виде. Даже пепел, растворенный в реке, — это слишком большая роскошь. — Надо будет поинтересоваться, — отметил Олег. — Про ликвидацию хотелось бы чуть подробней высказался Иванов. Долговязый Иван Иванович, как всегда, сидел перед Шороховым и, как всегда, со своими справочниками. При этом он постоянно оглядывался, заговорщицки подмигивал и нередко читал мысли Олега. Шорохов давно обнаружил в себе способность притягивать ненужных людей, но нигде она не тяготила его так сильно, как здесь, на базе. Иванов неожиданно резко взмахнул рукой и поймал муху в кулак. — Вы сказали, что провинившийся оператор уничтожается физически, — напомнил он. — Нельзя ли пояснить? — У вас будет возможность испытать это на себе, — ответил инструктор. Но если не возражаете, вернемся к лекции. Он взял со стола плоскую хромированную коробочку размером в спортсигар. Наше основное средство – синхронизатор. «А что мы им будем синхронизировать?» – пропищала рыжая девица на последней парте. «В определенном смысле – себя». Никто не засмеялся. а «Лучше один раз увидеть, правда?» – спросил инструктор. Он раскрыл коробочку, отчего ее сходство с портсигаром только усилилось. «Хотя нет, мы сделаем не так. Так, по-моему, интересней», – раздался его же голос из противоположного угла. Рыжая снова пискнула и испуганно пригнула голову. Курсанты с грохотом обернулись. Кто-то растерянно присвистнул. У задней стены стоял второй инструктор, точно такой же, что и возле кафедры. Он поднял прибор и, помахивая им в воздухе, неторопливо направился к доске. Пока он шел, все могли убедиться, что отличить его от первого невозможно. Встретившись, двойники пожали руки и ухмыльнулись абсолютно идентично. — Это был запрещенный прием, — сказал один из них. — Спасибо, хватит. Второй иронически раскланялся и, зачем-то погрозив пальцем Ивану Ивановичу, пропал исчезновение произошло на глазах у всей группы и выглядело еще эффектней чем внезапное появление курсанты разиннули рты инструктору похоже такая реакция нравилась но он нарочито невозмутимо приблизился к столу и захлопнув коробочку синхронизатора положил ее у края вы забыли объяснить принцип работы неожиданно громко произнес иванов забыл разве Я сегодня не собирался ничего объяснять. — Значит, завтра? — Вы поразительно инициативны, — заметил инструктор. — Кажется, у нас есть повод поговорить о другом устройстве. Он достал из пояса некое подобие пистолета и направил его на Иванова. Ствола у оружия не было. Оно состояло из одной рукоятки с куцы затворной рамой. Тем не менее... Иванов испуганно дернулся и вжался в стул. Инструктор мягко усмехнулся и все-таки нажал на курок. Иванов замер и уронил голову на грудь. Худые плечи сутулились еще сильней, будто стремились сложиться внутрь. «Станнер», — хладнокровно объявил инструктор, — «индивидуальное средство защиты. Эффективная дальность до 10 метров. Разряд вызывает...» Сами видите, что. Да ему не больно, не надо его жалеть. Ему сейчас даже приятно. Не настолько, конечно, чтобы это могло заменить все прочие радости жизни. Позже проведем отдельное занятие. Друг в друга постреляете, потешитесь. Мощность разряда регулируется. Курсант Иванов снова будет с нами минут через пять. А я воспользуюсь этим временем чтобы спокойно закончить лекцию. Или еще какие-то вопросы? «Не-не-не», – -не", жалобно пропела рыжая. Дверь без стука открылась, и в класс заглянула Ася. Сегодня она была в той же морпеховской форме, но зеленый берет сменила на краповый и прицепила к груди белоснежный витой аксельбант. Она снова была неотразима. Шорохов поймал себя на этом коварном «снова» И с неудовольствием отметил, что в начале июля думал об Асе иначе. Девичья старшина, сумасбродка, напяливающая то шпильки, то тяжелые армейские ботинки, вечно дымящая своей тонкой сигареткой. Олег подозревал ее в неправильной ориентации, но за две недели это вроде не проявилось. Если что, девчонки раззвонили бы непременно. Однако чем-то она его все же смущала. Ася казалась ему чрезмерно энергичной. Шорохов таких побаивался, и к тому же он прекрасно знал, что в постели стыдливое молчунье даст любой активистке сто очков вперед. Он вдруг обнаружил, что все его оценки в отношении Аси так или иначе вертятся вокруг одной и той же темы. Это открытие было еще более неприятно. Ася подошла к кафедре и негромко предупредила. я своих сберу. Девочки, инструктор кивнул, но прежде, еще до этого формального разрешения, курсантки поднялись. Так, времени уже мало. Он взял со стола часы. Две минуты. Кстати, они мне сейчас понадобятся. Надо же вас двойниками позабавить. Спасибо, все свободны. До встречи. Шорохов тряхнул Ивана Ивановича за плечо. Тот пробубнил что-то невразумительное. Похоже, он все еще не мог пошевелиться. «Ты живой?» – бросил Олег на ходу. «Кажется», – медленно выговорил Иванов. «Жаль», – подумал Шорохов. Иван Иванович не то чтобы не нравился Олегу. Однако он нравился бы гораздо больше, если бы не навязывался со своим приятельством. Послать его в открытую Шорохов стеснялся, а намеков, прозрачность которых уже граничила с хамством, Иванов упорно не понимал. Самое паршивое, что Олег чувствовал за таких людей – ответственность. Кроме того, оттолкнуть Иванова совсем уж явно ему мешало что-то врожденное, возможно, пресловутая внутренняя культура. Иван Иванович прицепился к нему на второй день. Первый для каких-либо связей был слишком сумбурным. Со второго дня их пребывания на базе началась ежеминутная опека. Кого над кем, Олегу было неясно Куда бы он ни подался, возле него обязательно оказывался и Иванов. Их койки стояли рядом. В столовой они сидели напротив, так что без общения не обходился ни завтрак, ни обед, ни ужин. Иванов не заискивал, не затевал до кучливых разговоров но в то же время демонстрировал, что они вместе, что они заодно. Не проявляя никакой инициативы, Олег узнал всю его биографию и непостижимым образом выболтал свою. Они были похожи скучной плавностью судеб и не представляли друг для друга ни малейшего интереса. Шорохова угораздило перекинуться парой приветливых фраз с каким-то пришибленным букварем, и теперь он за это расплачивался. Люди видели, что Олег уже как бы при товарище и заводили собственные контакты. Сблизиться с чудаковатым Ивановым никто особенно не стремился, и тем плотнее тот жался к шороху. С инструкторами Иванов был осторожен, дурных поступков не совершал, и Олег опасался, что не избавится от его муторного общества до конца обучения, если только сам не вылетит раньше. Поэтому, обнаружив, что Иванов все еще парализован, Шорохов мысленно себя поздравил и покинул класс. Иван Иванович, улыбясь как накурившийся школьник, остался сидеть за партой. Дойдя до конца коридора, Олег послонялся по холу послушал пустые разговоры и достал из холодильника банку фанты. Разум требовал поучаствовать в обсуждении отсутствующих дам и таким образом присоединиться к здоровому коллективу, Душа этому противилась, а легкие гнали на улицу за долгожданным глотком дыма. Получив в бесплатном автомате пачку Кента, Шорохов вышел на крыльцо. На деревянных лавочках, жмурясь от солнца, млело человек семь, но охота с кем-то общаться у Олега вдруг пропала. Он открыл фанту и устроился с самого края, а чтобы не выглядеть одиноким, вытащил из кармана маленькую фотографию с примятыми уголками. Люда, Марта, Алена. Как он ее только не называл. Лицо на фото не возражало. Ему было все равно. лицу скачанному из интернета и распечатанному в цифровой студии, за 9 рублей 50 копеек. Шорохов не знал, для чего ему это придуманное Люда, Марта, Алена. Никто из курсантов не взял с собой фотографий. Даже те, кому было что брать. Несколько человек оставили за забором жен. Одна сокурсница бросила мужа с двумя детьми, а Шорохов таскал в кармане портрет чужой бабы, которая, не исключено, жила где-нибудь на другом полушарии, или давно спилась, или погибла, которая, наконец, могла быть создана как концепт из разных фрагментов. Служба требовала порвать с прошлым, и курсанты рвали, некоторые, как казалось Олегу, слишком рьяно. Он сомневался, что все сказанное на базе следует понимать буквально. «Для тебя есть работа, слегка странная, но тебе она понравится. Эта работа изменит твою жизнь к лучшему, настолько, что иных перемен ты не пожелаешь. В твоих руках будет власть над человечеством. Ты станешь оператором единой межвременной службы контроля. Но у этой власти высокая цена. Ты откажешься от прошлого и увидишь, что будущее уже состоялось. Ты лишишься самого дорогого, своих иллюзий. Шорхов взглянул на часы и достал сигарету. Прикурив, он долго не отпускал рычажок зажигалки, а когда ребристое колесико ощутимо нагрелось, Олег неожиданно для себя поднес фотографию к огню. Синтетическая бумага горела медленно, смазливая мордашка на портрете постепенно темнело и пузырилось, от левой щеки к правому виску. Шорохов молча наблюдал за этим превращением неживого в мертвое, пока из-за корпуса не появились девушки. За две недели курсанты привыкли постоянно друг друга пересчитывать, словно они участвовали в некой игре на выбывание, и Олег машинально пробежался глазами по макушкам. Двадцать две. Значит, никого не отчислили, и Ася уводила их не для этого сама нашла позади помахивая снятым беретом светлый хвостик волос в купе с черной формы придавал ей вид одновременно суровый и беззащитный олегу вдруг стало безумно интересно сможет ли ася его застрелить или допустим закатать в бочку если он совершит что нибудь такое о чем сегодня упоминал инструктор пристрелит конечно сказал себе шорохов всплакнет и пристрелит Или все-таки закатает? Чужая фотография догорела до самого края и обожгла пальцы. Олег схватился за ухо и снова посмотрел на Асю, но та скрылась в дверях. Олегу подумалось, что он, не успев расстаться со старыми иллюзиями, уже приобрел новые. «Лишишься самого дорогого», – пробормотал он. Этого барахла у него всегда было навалом.